Глава 9 Ждана. Прошу водителя остановить у кофейни, которая находится в пяти минутах ходьбы от института. Расплачиваюсь и выхожу из машины. В кафешке людно, но моя очередь подходит быстро. Заказываю раф шоколадным сиропом и круассан. Безумно хочется чего-то, что встряхнет меня, поэтому утро началось не по плану. Без любимого зеленого чая. Выхожу на улицу, прохожу чуть вперед, минуя парковку для студентов. «Доброе утро, Ждана!» Я оборачиваюсь на голос и вижу его. В кожаной куртке, под которой виднеется белая футболка, черные джинсы, кеды. «Игоревна!» На губах нахала появляется ухмылка. Эта его пауза между именем и отчеством каждый раз заставлять нервничать. «Доброе, ковалёв Отвечаю, отпиваю кофе. «О, божечки! Хочется застонать в голос от того, как вкусно!» «Я чувствую, как вы себя сдерживаете!» Снова этот голос. «Вы решили убить себя углеводной бомбой?» Светло-голубые глаза пристально за мной наблюдают. И если на лице играет улыбка, то глаза остаются абсолютно серьезными. «У вас все в порядке? Вы отсутствовали на лекциях?» Продолжает говорить. «Заметьте, вы, а не я». Мы стоим недалеко от главного входа в институт. Мимо нас идут студенты, разглядывая нашу пару. «Да, со мной все хорошо. Натягиваю вежливую улыбку. Сейчас он меня раздражает. Вы, я смотрю, вдруг заинтересовались учебой. Вашей дисциплиной уже очень она привлекательная оказалась». Чуть приблизившись и глядя прямо в глаза, говорит еле слышно. «Жаль, что сегодня у нас нет ваших лекций». ковалёв Вдыхаю воздух вместе с запахом парня. Он проникает в легкие и заставляет сердце чаще биться. Еле оторвав свой взгляд от его глаз, чуть отступаю назад. Он явно хочет меня выбить из столь хрупкого равновесия, и у него это получается. «Иди уже», — качаю головой. «Ждана Игоревна, вы случайно не даете частные уроки? Мне было бы неплохо позаниматься, как думаете?» Обходит меня спиной, пятясь. Профессор Лужников, думаю, во мне откажет. Ловлю его улыбку. Жаль, но Лужников меня не привлекает. И спасибо за угощение. Какое? Не понимаю. Быстрым движением руки выхватывает из моих пальцев круассан. Тоже еще не завтракал. Подмигивает мне, тут же откусывая кусок от сдобы и, крутанувшись на пятках, быстрым шагом направился к институту. А я так и стою, пялюсь ему в спину. И все еще слышу его слова, они крутятся у меня в голове. Лужников не привлекает. Это что вообще такое было? Ещё и круассан мой спёр. Вот дурак. Но еле сдерживаю улыбку. Настроение, правда, немного поднялось. В доканате встречаю профессора. Мы с ним и секретарём почти половину пары решаем вопрос о том, как будем дальше работать. Потом погружаюсь в работу. Две лекции для второго курса. Ты сегодня как то странно В коридоре меня под руку подхватывает Ника. У тебя всё хорошо? Определённо. Усмехаюсь. Не верю. Пойдём-ка кофейку жахнем, а? И тянет меня в столовую. Мы берем из автомата по стаканчику. «Может, по пирожку?» Спрашивает девушка. «О, нет, спасибо. Аппетита нет». «Мы садимся за преподавательский стол. Рассказывай». «Да нечего рассказывать, Ник». Улыбаюсь. «Врешь, вот не надо. Лужников сказал, что ты заболела. Но я-то вижу, что это не так». Молчу. «Ладно, не хочешь, не надо. Но я вижу, что ты сняла кольцо. Значит, у тебя что-то в семье. Не хочешь выговориться? Дело твое. Я просто по-дружески». «Мне изменяет муж. Выпаливаю». И говорить я об этом пока не хочу. Потому что пытаюсь разобраться в происходящем. Я ищу квартиру для съема. В общем, я поняла. Квартиру мы тебе найдем, не переживай. Натягивает вежливую улыбку. А вот с настроением твоим что-то нужно делать. Ты его любишь? Кого? Не понимаю. Мужа своего гада этого. Да не знаю, казалось, что любила. Вот отличненько. Нет, не то, что он налево ходит. По шкале от одного до десяти. Как все плохо. У него есть ребенок. 10 Присвистывает. Вот же! хмурится. Утыкаюсь взглядом в кофе. «Значит так, сегодня какой день?» Продолжает Ника. «Какой? Пятница. И?» Не понимаю ход её мыслей. «Ну ты даёшь!» — строит рожицу. «Тебе лет сколько?» «Двадцать семь». А так ведёшь себя, как будто все сорок. «Пятница! Это же движ!» «Давай, включай свой прокачанный мозг, Ждана!» «Пятница! Развратница!» Именно то, что нам надо сегодня. «Притормози, дорогая!» Улыбаюсь. «Какая развратница? Ты что придумала?» самое Этого вот твоего гада к чёрту. Тебе нужно переключиться на танцы, на выпивку, на всё, что угодно, но только не сидеть дома и не загонять себя комплексами неполноценности. Представляю, что ты там себе надумала уже. Что со мной не так, раз он ушёл налево? Гандон он, вот тебе мой ответ. Упс. Закусывает губу, когда мимо проходит кто-то из преподавателей, кинув нас предостерегающий взгляд. Вероника Олеговна... Извините, вырвалась. Извиняется. Я еле сдерживаю улыбку. «В общем, план такой», — снижает громкость до шёпота. «Одеваешь сегодня самый сексуальный наряд. Идём на выгул, себя красивых показать. Ну, а там как пойдёт?» «Ника», — тяну я, сморщив нос. «Ну ты что? У меня есть две проходки в один очень интересный клуб. Подруга подогнала. И тебе не с кем туда сходить? Я в разводе», — делится Вероника. «Да, и не смотри на меня такими глазами. Что поделать?» — пожимает плечами. «Потом как-нибудь обязательно расскажу. И подругу, кстати, тоже возьму. Познакомлю». После этого разговора я долго еще сомневаюсь в том, что задумка Ники правильная. Да и ответа я и не дала стопроцентного. Ближе к концу рабочего дня на телефон приходит сообщение. От Антона, кто бы сомневался. Я жду тебя на парковке. Размечтался. Сижу на скамейке пытаюсь понять, как мне быстренько улизнуть незамеченный. Но он же поедет к родителям. Черт. Что-то случилось? Спрашивает рядом, присев Ника. Муж случился, ждет. А ты что? А что я? Пожимаю плечами. А я не хочу его видеть. И разговаривать с ним я тоже не хочу. Хотя придётся, уверена. Может, всё же поговорить наедине. Но в людном месте так безопаснее. Он не монстр, усмехаюсь. Все они милые пушистые зайчики, пока крышу не сорвёт. Поэтому вот. Она достаёт из сумочки листок бумаги. Что-то пишет. Это мой адрес. Ты помнишь, что у нас сегодня за мероприятие? Киваю. Через дорогу прекрасный ресторанчик. Не садись в машину, идите туда и поговорите. Выслушай его и сделай выводы а потом, смотря какое решение, примешь или вызывать такси и ко мне, или с ним. Передает мне листок с адресом. Давай, Ждан, я в тебя верю. От ее поддержки мне так легко и тепло, что хочется обнять. По сути, почти чужой человек. Работаем вместе, да я еще и месяца не работаю здесь. А от нее слов поддержки услышала больше, чем от родной матери. Спасибо, киваю ей. Пойду тогда. Давай, я за тебя скрестила пальчики, видишь? Показывает. Улыбаюсь и, выпрямившись гордой походкой, зашагала на выход. Внутри всё вибрирует от волнения, но разговор нам нужен, и бегать, видимо, не совсем по-взрослому. Выхожу на улицу, вцепившись пальцами, в ручку сумки направляюсь к парковке. Внедорожник мужа узнаю сразу. Он выходит, заметив меня. Ещё пару дней назад, увидев его встречающего меня с работы, я бы обрадовалась. Наверное, обняла бы, но сейчас, кроме обиды, я ничего к нему не чувствую. Поэтому, подойдя ближе, останавливаюсь в паре шагов от мужчины. Неизменный костюм, белая рубашка, уверенный тёмный взгляд. Руки в карманах брюк. «Привет», — заговаривает первый. Делает шаг ко мне, но я отступаю, и он больше не предпринимает попыток приблизиться. «Здравствуй», — отвечаю. «Прокатимся?» «Нет», — качаю головой. «Тут ресторан недалеко, можем там поговорить». «Я хотел поговорить с тобой с глазу на глаз». «Там мы тоже можем поговорить». Говорю и, развернувшись, направляюсь в сторону ресторана. Вскоре слышу за спиной шаги. Муж меня догоняет. «Хорошо выглядишь?» «Молчу». Как давно я не слышал от него таких слов. Сейчас они лишь подтверждение, что он на меня почти не обращал внимания. Молча доходим до ресторана, который действительно всего в пяти минут ходьбы находится от института. Нас встречает хостес. Девушка провожает до столика. Приносит меню. Я совершенно не голодна. Эти несколько дней меня от всего воротит Тошно. «Тебе рыбу?» – спрашивает, рассматривая меню. Я же отложила папку в сторону, смотрю на Антона. «Ждана» – поднимает на меня свой взгляд. «Кофе. Ты не пьешь кофе?» «А ты не изменяешь», — отвечаю. Он замолкает и спустя пару секунд откладывает меню. Подошедшему официанту заказывает две чашки кофе. «Меньше всего я бы хотел, чтобы ты ушла из дома», — наконец заговаривает. «Там не мой дом». «А где он?» «Антон». Пытаюсь собраться мыслями. Я в жуткой растерянности. Мой мир развалился, и я пытаюсь понять, что мне делать и куда двигаться. «Все останется по-прежнему». «Нет». Повышаю голос, но тут же замолкаю. «Как раньше уже не будет». Я знаю, что мой муж, мой любимый муж, единственный мужчина, изменяет, имеет ребенка от другой женщины. Мне плохо от этого осознания, Антон. Выдаю я и замолкаю. Я... Ждана, девочка моя. Хочет коснуться моих рук, но я прячу их под стол. Я не твоя девочка, Антон. Все. Теперь уже все. Давай не будем ломать дров. Давай... Нет. Говорить буду я, а ты слушай. Набравшись смелости, заявляю. Я ухожу от тебя. Подам на развод. Мне ничего от тебя не нужно. Ничего. Скажи мне. Закусываю губу. Почему? Поднимаю на него взгляд. Почему? Он молчит. Помутнение. Морщится. Ты ее любишь? Я тебя люблю. Вот только давай без вранья. Я не верю тебе. Я тебе не верю. Извини. Хорошо. Откидывается на спинку стула. Что дальше? Я сказала. Ждана, давай на чистоту. Он складывает руки на столе и чуть склоняется ко мне. «В нашей семье деньги зарабатывал я. Для нас. Я не мальчик, чтобы потакать твоим капризом. Поиграли, хватит. Возвращайся домой. С тобой разводиться я не собираюсь». «Ты слышишь, что ты говоришь?» Удивляюсь. Когда передо мной появляется чашка с кофе, я не понимаю. Просто пялюсь на нее в шоке от того, что слышу. Ждана. Усмехается он и смотрит на меня, как на глупую девчонку. «То, что тебе что-то там прислали, не имеет значения. Абсолютно никакого. Все остается, как и прежде. Ты со мной. Ты моя жена». Ты мне врал. Боже, да ты слышишь, что ты говоришь? Кто она, кто? Не имеет значения. Мне и позвонить? Спрашиваю, доставая телефон. Да черт возьми, Ждана, злится. Ее зовут Лена. Лена работает у меня в офисе. Да, так получилось, виноват, но от ребенка отказываться не собираюсь. А я и не прошу. Отпусти меня. Нет. Я не вернусь к тебе. Ждана вздыхает. Антон, я не хочу жить с тобой. Я не хочу тебя видеть. Я ненавижу тебя, понимаешь? Я не смогу смириться с тем, что у тебя где-то там растет ребенок, есть женщина, с которой ты спишь. Да не сплю я с ней. Усмехаюсь. Чем она лучше меня?» Молчит. «Чем? Что я делала не так? Ответь, а то я всю голову сломала. Мне сейчас развод не нужен. Вдруг выдает он, и я замолкаю, устаившись на него. На Елене я жениться не собираюсь. Мои действия были несерьезные. Увы, есть последствия, и я не могу отказаться от своих обязанностей. Просто веди себя хорошо». Это все, что от тебя требуется. Вот теперь я чувствую себя полной идиоткой. Если еще полминуты назад думала, что он реально совершил ошибку, то сейчас я понимаю, какой он бездушный человек. Почему тебе не нужен развод? Решаюсь уточнить. На кону важная сделка, очень важная. От ее результата зависит дальнейшая жизнь моей компании и ее сотрудников. Мы разведемся. Настаиваю я. Обязательно, но чуть позже. Жить не буду с тобой. Молчит, сверля меня темным взглядом. Даю тебе неделю, и ты возвращаешься. Не в твоих интересах ставить мне условия. Извини, но я устала тебя слушать. Подхватываю сумочку выхожу из-за стола. Никогда бы не подумала, что мой муж такое чудовище. У тебя растет дочь. Направь все свои силы на ее воспитание и присутствие в ее жизни. Может, когда-нибудь она тебе скажет за это спасибо. И, развернувшись, покидаю ресторан. Вызываю такси, вводя адрес Ники. Рада тебя видеть. Ника открывает дверь и тут же меня обнимает. Ну ты чего? Гладит меня по спине, а я что-то дала волю эмоциям и тупо разревелась. Все хорошо. Пытаюсь успокоиться. Когда все хорошо, не ревут. Закрывает за мной дверь. В кухне сидим, пьем чай. Я рассказываю о встрече. Ника качает головой отказывается комментировать. Ты его все еще любишь, поэтому я пока промолчу. Мое мнение о нем ты знаешь. Больше добавить нечего. Можешь пока остаться у меня. Найдем тебе квартиру, съедешь. Спасибо. Благодарю. Не стоит. Усмехается и, поднявшись со стула, выходит. «Иди за мной!» — кричит. Я иду на голос. «М?» Ника стоит у открытого шкафа. «Фигура у нас похожа, ты, правда, чуть выше, но обязательно тебе что-нибудь подберем». «О, нет!» — усмехаюсь, качнув головой. «О, да!» — коварно улыбается. «Оно очень короткое. Удивленно пялюсь на себя в зеркало. У тебя охрененные ноги!» — заявляет Ника. «Черт!» — смущенно пялюсь на свое отражение. «Черное платье, безумно короткое, с открытыми плечами, просто вау!» «Ничего не хочу слышать. Я сейчас быстро соберусь, заедем за Юлькой, по пути до клуба вас познакомлю». Улыбаясь, что-то хватает из шкафа и скрывается в ванной. Ещё через полчаса мы едем в такси. По пути захватываем девушку, подругу Ники. «Очень приятно познакомиться», жмёт мою ладонь и улыбается. А ещё через полчаса мы выходим из машины у здания с яркой вывеской «Куб». Я очень-очень давно не была в таких заведениях. Четыре года замужества можно приравнять к затворничеству. Плюс почти полгода встреч с Антоном. А до этого у меня была учеба. Мне катастрофически не хватало времени. Пару раз меня вытаскивали в подобное заведение, но этот клуб явно не похож на те, где мне удалось побывать. Огромная неоновая вывеска привлекает внимание. Мы проходим охрану и попадаем в безумную энергетику, которая обволакивает, как кокон. Тут красиво. От музыки закладывает уши. Но, черт возьми, здесь круто. А я говорила, что тебе здесь понравится. Говорит Ника, перекрикивая музыку. Наш столик. За собой ведёт Юля. Заказываем коктейли, а затем девчонки вытягивают меня на танцпол. Я танцую. Много танцую. Время, как и музыка, будто сквозь пальцы течёт. Я забываюсь отдаюсь ощущениям. Мне так легко, что улыбаюсь и позволяю ритму управлять моим телом. Разглядываю фотографию, на которой мой муж держит на руках ребёнка. Рядом молодая девушка. Похоже, что младше меня. Малышу чуть больше года, судя по фото. Ребёнка мой муж заделал, будучи уже женатым. От понимания этого больно, а еще больнее вспоминать его слова, которые я от него услышала, когда показала эту фотографию и задала волнующие меня вопросы. «Эй!» — мое внимание привлекает Ника. «Мы приехали в клуб, чтобы что?» Со словами Вероники в сознание врывается музыка. Просматривая фото, я будто в вакуум попала. Чтобы оторваться. Натягиваю улыбку и прячу телефон в сумочку. Вероника снова вытаскивает меня танцевать под очередной модный трек. Но после пары танцев, от которых гудят ноги, Я возвращаюсь к столику. В последний момент решаю поменять траекторию и пересекаю зал, подходя к барной стойке. Усаживаюсь на высокий стул, прошу бармена воды со льдом. Жарко. Угостить? Рядом, почти у самого уха, раздается мужской голос. Вздрагиваю. От неприятных ощущений содрогаюсь. Поворачиваю голову в сторону. Мужчина лет 35 плюс-минус, разглядывает меня жадным, похотливым взглядом. Спасибо не нужно. Отказываюсь, обхватывая холодный стакан пальцами, И делаю пару глотков спасительной прохладной воды. И всё же, не унимается мужик. Девушка же ясно дала понять. С другой стороны раздаётся голос, и мне он кажется знакомым. Оборачиваюсь, замирая. Ждана не договаривает, устаившись на меня. «Ковалёв!» Вздыхаю. «Что ты тут делаешь?» Спрашивает парень, переходя на «ты», что меня бескураживает. «Вы забываете, студент?» «Да брось!» Хмыкает и приземляется рядом на высокий стул. «Мы в клубе!» Разглядывает меня. «Угостить?» — спрашивает, растягивая губы в белозубой улыбке. Голубые глаза снова сканируют. О такой наглости я забываю, что только что ко мне клеился мужик. ковалёв Хочу его притормозить. Вадим меня зовут, и ты это знаешь, Ждана!» — тянет гласные «Ты здесь, чтобы развлечься?» И, приблизив ко мне свое лицо, опаляет кожу горячим дыханием, говорит на самое ухо. «Я помогу».